метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдог. Опережая время. В предыдущих эпизодах. Следователь прокуратуры Серафима Рубенкова случайно знакомится с доктором-психиатром Андреем Дубовиком. На выходе из ресторана, куда пригласил ее врач, на Рубенкова совершено нападение. Серафима не помнит, что произошло, но в результате перестрелки бандиты были убиты. Вы их под дюганом положили. Рубенкова надеется, что подробности расскажет ей Андрей. Он связывается с ней по телефону. Мы можем встретиться? Mm, хорошо, давайте сегодня Дубовик сообщает, это он застрелил бандитов из пистолета Рубинкова. Рассказывает о себе. Я действительно психиатр. Это правда, но в прошлом. У меня 101 километр, я в городе нелегально. Андрей просит Серафиму разыскать его сестру. Взамен обещает помочь в лечении сына. И Георгий Юрочкин прослушивает телефонные разговоры Серафимы и узнает о новой встрече с Дубовиком. Надо встретиться срочно. У меня есть дело. Новости важные. У меня. Адрес знаете? Сообщает об этом ревнивому мужу. Трофим заявляется к Дубовику домой. Ну вот и встретились, хохоленок. Man mit Kanonen mit Kanonen geschossen. <lacht> das waren doch keine Kanonen. Das waren Sprengungen. Sprengungen? Ja, wir bauen eine neue Bahnstrecke. Und da müssen Sie sprengen? Schämen Sie sich nicht für etwas, einer schutzlosen Frau anzutun? Das konnten wir leider nicht an. Wir pflegen nachts, keine schutzlosen Frauen herumzuspazieren. Wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? Mit dem Zug. <lacht> Deren, Kino, давай, Что за шутки? Какие шутки? Ты на экран смотри! Слушай, а ну сбегай по-быстрому! Пни Терина! А то уснул, наверное. Конечно, уснул. Заездили хлопцы. Да, заездили. Марья! Лайдак! Твою мать! Теря, Ты с ума сошел? Терен. Дело об убийстве помощника киномеханика Марианны Терена началось с анонимного звонка в милицию. Кстати, так бывает нередко. Приехав на место, стражи порядка никого, разумеется, не застали. Что вообще-то правильно? Время позднее, никакого киносеанса по расписанию в зале заводского ДК быть не могло. Но все-таки кино в зале кого-то крутили, и это был один из первых ребусов, который предстояло распутать следователю Рубенковой. Правда, мы сейчас сильно забегаем вперед. В момент убийства у Рубинковой проблемы были куда серьезнее. Ну что, как и договаривались вовремя? Давай, заходи быстрее. Ты что, следил за мной? Да я мужик в пивнухе. Дал адрес, где хахаль тебя должен ждать. Фочерк, Юрочка. У нас родинка такой, да? Ну да, а я... это его... хахаля твоего... я слегка его двинул. Да ладно? сгинь ты! Юшка, умылся и... на спине. Тихо, Ирод, карасин. Что тут такое? А, вы хозяйка квартиры? Да. Похоже, был налет. Я следователь прокуратуры, никому об этом не говорите. Слышите меня? Так. Вот, держите, держите. Это вам на лекарство из-за беспокойства. Пусть отлежится, я сама совсем разберусь. Алло, соедините с прокуратурой. Юрочки на месте? Рубинкова, скажите, скоро буду. Срочно. А вы его кем приходитесь? Хорошая знакомая. Задержитесь? Ну? Дело к вам. О, ты что себе позволяешь, Серафима? Шарить тут? А ты... Ничего не хочешь мне сказать? Ты чего, сволочь, в мою личную жизнь едешь, а? а? А личная жизнь это с мужем или с Хахалем? Ну и как, встретились оба? А как же я Сима? С тебя не убудет, а между нами настанет мир и благодать. Ах ты ж падла. Я отвечу. Не с теми дружишь, Рубинкова. Да я лучше лагерную тачку буду катать, чем с такой свиньей лягу. Покатай. Ладно, езжай в ДК. Убийство там. Я Верченко уже на месте. Наши приехали шустро, уже через 10 минут были. Осторожно. Картина такая. ДК открыт, пожарки на будке потушен. Жень, мы войдем. Осторожно, только. А тут следов-то. Все протерли. А чего орали. Сейчас выйду, покажу, чего. Серафим Павловна, идемте. Жень, подожди, я хочу на труп посмотреть. Хорошо. Здрасте. Молодой, красивый парень Что? А, ну, вам виднее Ну, значит, у нас тут проникающее ранение черепа колотая рана сердца э, Рана в сечении круглая, диаметр 4 мм. А что за типоружие? Ну, что-то вроде стилета Может, и длинная отвертка, или даже гвоздь подходящей длины Но такой удар Требует навыков Да Убийца точно знал свое дело А этот Терен прям Дунжон какой-то Хотя пацаны еще Ладно, Жень, показывай, что там у тебя Видите Ступенька высоко Когда человек спешит, он спотыкается. И вот. Полосочка кожи тоненькая свисала на сгибе железа. С обуви убийцы? Или того, кто нашел труп? Наши точно не могли. Мы всех предупредили. Да, но нам с этой улики толку мало. Давайте начнем сначала. Нам надо понять, кто был на сеансе и кто народ в ДК ночью пустил. Так, Анирченко, давай, займись сделаем. Есть. Скажите, здесь милиция работает? А вы кто? Самойловы мы, Назар Иванович, то есть Степанович. Директор? Да. Да вы не тряситесь так, повода пока нет. Подождите, а что значит нет повода? Ночью в ДК люди, это как-то, я не знаю, смахивает на халатность. Может быть, но... может, не было никого. Тут э, презумпция невиновности срабатывает. Без доказательств я не виноват. Да? А, а, а вы куда? Там, вообще-то, место преступления. Вот сюда садитесь. Да, сейчас. Конечно, сяду. Ну, ну, на Иван Степанович, не дерзите. Презумпцию приплели. А у кого в зале окурки табачный дым? пожар тушил. Не святой же дух. Так, у кого ключи от всех помещений? Вы знаете, я так устала, что я с большим удовольствием возьму и приплету вам к убийству еще и препятствия следствия. Где ваш ключ? Вот, от кабинета. Больше нет. Мне не надо. А у кого ключи от всех помещений? У Клименко. Ха. Неужели он? Марьян. А ведь... Марьян его доставал. Клименко? Да, афиши малюет. Самодельная рама, парусина, гуашь и, само собой, талант художника. Так рождались киноафишки. Искусство ныне почти утеряно, разве что где-то совсем глуши найдешь. А раньше везде вот так вручную рисовали. Афиша – непростая формальность. От искусства рисовальщика в итоге зависела касса. Художники были одновременно предшественниками дизайнеров и маркетологов в одном лице. Преувеличения нет. Использовались приемы, сильно опережающие время. Вот почти анекдотическая история с рекламой фильма «Расклад». «Казань», 1947 год. «Клуб МВД». Фильм попадает сюда последним. Уже все в городе кинотеатры откатали. Но художник пишет на афише. Монопольно. Только три дня. Только у нас. За эти три дня клуб собрал квартальную выручку. Правда, платили рисовальщикам мало. Приходилось подрабатывать, выкручиваться. Клименко как раз и подрабатывал сторожем. Имел все ключи от помещения ДК. И был в ссоре с убитым Тереном. Тот малой любил подковырнуть Клименко. По поводу... Он в годах инвалид, астма, после контузии, зазаикается. А тут же все-таки лучше, чем в артиле инвалидской. Что так? А попробуй выжить на 100 пенсии. Так, хватит, стоп. Давайте ближе к делу. Что там с Терином? я и говорю. Ну, получаем мы кино. И я выхожу... С Смотрите, Фиш. А, -а, -а. честно. Иванович! Иванович! Иди сюда. Ой! Девушка моей... В мы месте. Слышишь? Когда гонишь, так Афишку перерисуй. Ой, мужик. А Клименко сейчас где? А черт его знает. Должен быть на работе, но его нет. Да, он это здесь недалеко живет. Вы там поищите. Вам надо, вы его ищите. Нет такого закона, чтоб рабочих людей среди ночи будить. Что вы делаете? Будире? мундире? Собираетесь куда? Безрукий. На работу перекус готовлю. Серафима Павловна, там в узелке вещи мужские. Клименко в решил поддаться, податься, она его прикрывает. Может, я за нашими? Обычным? что сторожа остался. Угу. Ну, закурим. Есть. Значит, мужа после дежурства так и не видели? Да не курите вы здесь! У моего мака астма! Так уж нет. О, Клименко! Проходи, проходи! Фу ты, зараза! Мало того, что чуть не помер от мофталина, так вы, вы Садитесь, садитесь! Что за детский сад? Вы зачем прятались? Так уписетешь. Убийство там, а я крани и ключи у меня были. И с Марьяном поссорились. То есть ссору вы не отрицаете? Ну не убивать же, Пацан еще дурные шутки. И притом, не было меня там в это время. Да, туточки он был, туточки, Бог свидетель. Не было, я ему сам ключи отдал Это же халатность. Ну и пусть. Пусть. Зато не убийство. Я сам ему ключи иногда даю. Он мне денег там харч. Только чтобы я ушел на ночь. Зачем ему это? Что то там крутил в своем зале девкам своим? Суну червонец. Что, опять? Лапом закрытый сеанс устраиваешь? Вроде того. И кто? Н Лиля? Д девушка моей мечты Договорились? Он пришел не появляться С девяти до четырех утра Лиля? Лиля? Ольга? У него их много Как блох у сучки Дальше Я дома вздремнул А как вернулся туда Увидел, что произошло Подумал на меня подумают. Решил залезть на дно. Да тут он был, тут. Угу. Знаете, вот алиби из уст жены как-то неубедительно. Петь, а пойти поспрашивай соседей. Есть. Угу. Вот что я вам скажу. Я вам не верю. А значит, никто не поверит. Ваша все растерянное, это раз. Во-вторых, Побег, пусть не удавшийся, но побег И все, вон на пальце сколько осталось Да, а бурые пятна на одежде Так, краска Краска? А ну-ка покажи мне свою обувь Краска А следы от ступеньки? Давай, собирайся, поехали Соседи говорят, слышали кашель через стенку, но чей он, поди докажи Так Макар это, Макар Ну, кто же еще? Собирайся, Клименко. Не отдавал бы ключи, не был бы подозреваемым. Ладно. Ключи не только у одного меня были. От будки, кинозала и черного входа еще у кушнира. А это кто? Киномеханик Витька Телин его помощник. Кушнир. Находка. Механик хороший. А вот ключи должны были быть. Выйти, зайти. А вот насчет зала, что у него есть, я не знал. Да что вы вообще знаете? Так, а Верченко? <свят> да я всего три недели работаю. А Кушнир, вот что он за человек? Мутный. Он демобилизировался из ну вот прямо к нам. Там, представляете, маршалу кино крутил. Да вы что? Понимаете? Ну, а то, что пьет, ну, так кто сейчас не пьет? Ну да, это точно. Потерян? С ним у Кушнера от трения были? Ну, Знаете, я не следил. Хотя... Один раз было. Ой. Я ж тебе сказал. Баб не трожь. А ты это на работу с сиськами приволок. Ты че глухой малек? А? А, понял. Что ты... вы делаете? Что вы делаете? Ну прекратите. Пьяны что ли? Да нет, Назар Степанович, да мы дуркуем, дуркуем. Дуркуете? Смотрите мне. Бабы, а о ком речь вообще? Извините, в принципе. Не лезу в чужую жизнь. Надо. же. Какая еще петельность. Да. Представляете, я сам чужую жену увел. Они у меня столько кровишки попили. Закончили? Так да, где там курить выходил. Есть что-то интересное. Фронтовые сувениры, не путать с трофеями, пожалуй, самые дорогие солдату вещи. Для других особой ценности не имевшие. Чаще всего что это было? Присланный любимый кисет для табака. Ложка со своим именем, чтобы не попятили на привале. Зажигалка или вот такая расческа из дюраля алюминия. Авиация расстаралась. Почти в каждой части находились умельцы, делавшие и гравировавшие памятные вещички. Имя, часть, годы службы – Чем не визитная карточка Вольтерсдорф Это городок в Германии, где после войны Квартировал штаб 16-й воздушной армии А 46-й явно год демобилизации Найти хозяина расчески Не представлялось сложным А пока сыщики отправились К киномеханику домой Просто стучать надо громче, граждане Дрыхнет он Полундра, ветер А ну стоять Ага. вызываю оперативку. Убили тем же оружием, что и Терен. Ага, и удар снизу, и в сердце. Только кушнира пытали. Ох ты ж, бога душу. Кто же Так, где Витек ключи держал? Ага, вот тут, на гвоздике. Я поехал? Ага, давай. Бабин, ты рассказывай, что видел, слышал этой ночью? А, ну, так соседишь... Ну, стоны, ну, он и, и, и баба. Ну, понятно, чем занимались? С женой, что ли? Да какая жена? Что значит, какая? Вон на пальце кольцо. А, да не. разводится они. Почему он в этом галюне-то ютица? Ясно. Адрес жены, знаешь? А, да. Недалеко. Давай, пошли. Бог в помощь! Пожар! Шалопутничаю такого еды. Ремня на них мало. Кушнировский сарай погорел. Оно мне надо тушить. Так а что сам Кушнир-то не тушит? Так он съехал. Жена его лилька проводница в рейсах. Сергея Павловна, Фу. так, постового выставил. Дальше уже едут. А тут что? А тут загадка. Двое убитых имеют отношение к будке. И в деле замешана женщина. Ага. Убийца что-то искал в полуподвале или в сарае Кушнира. Ну, то что убийство связано коню, понятно. Тот же способ, то же время. Вопрос, что искали. Если убийца нашел что-то дома у Кушнира, дело плохо. Но, возможно, это хранится в будке либо дома у Терина. Вопрос, что это? Я же говорю, загадка. Ладно, поехали домой к Терину. Шалопут ваш Терин. Вот такая будет вам моя характеристика. Шалопут и бабник нам туда. Он на чердаке живет? Ничего, не переведете его в нормальную комнату. Что площади не хватает? Да я уж устала просить. А ему, видите ли, нужен чердак и отдельная коморка. Вот, посмотрите. Угу. Прям тайна какая-то. Чердак. Тимур и его команда. Да тысяча одна ночь его вот, тайна, а не Тимур. Девки-то к нему по пожарной лестнице лезут и прям сразу в пойку. А я что, не пускаю? Так, молодежь, вот вам ключ. Дальше сами. Я со своими ногами не могу. Спасибо, достанем. Mm. Коко. Вы кто? А вы кто? Оружия нет. Что такое? Где Марьян? Одевайтесь. Я при нем не буду. Да что там не видел? Так. Это жена кушнера, Лиля. Интересно, а как вы сюда попали? Да, по лестнице. Не через проходную же. С вечера ждала Марьяна. А как же муж? Белся груж. Он на меня давно уже махнул. То есть ваш муж и Марьян дрались друг с другом из-за женщины, но не из-за вас? Из-за меня. Он как с войны вернулся, так не мужик. Я его не интересовала. Забирался только у себя и пленки какие-то крутил. А у себя это где? В на работе. Все люди как люди. С войны домой кто велик, кто граммофон, а это... Плёнки отсылал, да и с собой еще привез потом. Я разоглянула, ради интереса, а? он там, срамота какая-то. Девки, немцы. Мой же в Вене служил, он там погулял по борделям. А к чему, собственно, все эти вопросы? Я от Кушнира давно ушла. Заявление в ЗАГСе, проверьте. А Кушнера убили? Марьян? И Марьяна убили. Что? Скажите, вы всю ночь тут были, никуда не выходили? Кто-то может это подтвердить? <как> что, Петь, что-то интересное? Немец станции и девушка стреляет. Это же расстрел. Это расследование не по нашему ведомству, а по смежному. Передадим. А у меня вот. Ух ты. Лиля. Это чье? Марьяна тетрадка. Ага. Марьяна тетрадка. Хорошо. Грозбух. Соня, Рита, блондинка, маленькие тички. Всего штук двадцать напротив каждой цифры. Слушай, а если эти цифры сложить? Нет, не та цифра получается, что в тетрадке. Может, это детки Терен, помнишь? В кинобудке у него куча этих фотографий было. У него тут свидание назначено в ближайшее время. Проверю. Танжуан, блин. Разрешите? Хотите интересные? Пленки-то в коробках не те. Как-то не те. Фильмы без титров и дубляжа. Иностранные. Это 16 миллиметров. Вообще похобень, Любительская. Немецкая. Да. Венские трофеи нашего киномеханика. Ясно. Yes. А что там с расческой? Ну, фронтовой сувенир. Потороплю. Поторопим. Так, давайте пару часов отоспимся. И в полдень собираемся тут. Вы домой? Домой, но сначала... В одно место зайду. Пока. Здрасте. И вам, мне, кашель, чего надо? А вы мне что не помните? Я недавно воспела. Как там Дубовик? Адресом ошиблись. Да! Э, э, э, что ты Да не, не дури ты! У тебя живет Дубовик. Ноги сдаю, разве его помнишь? Ноги ну, убери! Ну что, это что, с тобой забрать? Там поговорим. Не пугай, пуганые. Свидетели есть прохахали от твоего, что тут живет? Нет? Вот и до свидания. Ладно, ладно, ладно. Ладно, Бог с тобой, потом поговорим. Сейчас. На. Хочешь, сожги. Сама потом дело больше не с добивиком. Здесь адрес его сестры. Но ну, одна половина. Вторую захочет, пусть меня наберет. Это Рубинкова. Есть просьба. Соберите материалы по Андрею Дубовику. 101 километр у него. Пришлю приметы. Э, еще тут, Алло. Да, и оттошмита 7. Старошенция там такая зловредная. А, знаете? Бандерша. Ну, тогда понятно, откуда у нее столько форса. Спасибо. Есть двое летчиков из Вольтерсдорфа в Киеве. Один. Аверин Николай, второй Валентин Трегуб. А расческа – это подарок на демобилизацию от механиков. Я с Германией созвонилась. Работа, прописка? Уточняю. С пленками из клуба что-то прояснили? Нет, таких не присылали, откуда взяли, непонятно. Ясно, везде у нас с тобой тупик, Аверченко. Давай считать подозреваемых. Угу. Летчиков. Сторож и жена кушниров. И неизвестный, который вызвал милицию. А сторожа мы исключаем. Почему? Следы на его одежде это не кровь, а краска от афиш. А ботинки, хоть поцарапанные, другого цвета, чем наш образец. Ты хоть спал петь? Нет. Выглядишь как? Я думал еще смотаться по адресу из записной книжки Марьяна. С тобой поеду. Рубинкова. Зайду. Ешь и без меня. Есть. Ой. Медали еще ждешь? Я не ждала. И правильно. Ибо свете тебе совсем другое. Нападение помнишь? Нападение? Слабо. А я тебе память свяжу. Вот пули в телах бандитов из твоего ТТ. А остальные из Глизенти 1910, которые используют банда волков. Неуловимая. Теперь понимаешь, почему? Вы намекаете, что я сливаю информацию? Это больше, чем намек. А как иначе? Со мной был доктор, фамилия Дубовик. Он вполне мог стрелять, пока я была без сознания. Сдаешь любовника? У меня любовник. Вот бумага. Пиши на него. Ну, послушайте. Он вполне мог отобрать у бандитов оружие. И стрелять, пока я была без сознания. Да ты бредишь! Ты сошлась с бандитом! Так что выбираешь? Ты на нашей стороне или его выгораживаешь? Давай, пиши, кто, сколько, где и как. Или с ним по делу загремишь. Скотина ты, Юрочка. Он же может быть совершенно ни при чем. Это я ни при чем. Вот данные, Обвинительный акт. Ну, давай, пиши. Я напишу Да я напишу честно А не то, что ты из меня выкручиваешь А я еще не начинал А выкручиваться тебе не стоило Когда я тебя приобнял Уже бы высохла и забыла А так ты на это самое место Такую беду получила Че надо? Слушай, на такое не возьмешь. Эй, она такое. Сюда иди. Живо! Так, спокойно, не дергайся. Ну стой. Легу, Вольтерсдорф, летчик. Ты смотришь физиономия знакомая. Что в портфеле? Показывай. Быстрее! Рита, маленькие титьки. Одним бабом стороном шастаешь, а? Это какая-то ошибка. Что в конверте? Кадры. Кадры? Из фильмов. Серафима Пална, Здорово, пить. Слышу по голосу, встреча прошла на ура. Не то слово. Глянуть хотите? Да, конечно. Вот имена из блокнота, а вот конверты с именами, угу. все сходится, только не угадали вы с донжианским списком. Что ты имеешь в виду? Оказывается, Рита, это Рита Хейвор, а Соня, это Соня Хенни из Сиренады Солнечной Долины. Угу. Все имена артистки, тригу в коридоре. Вызывать? Ну, конечно, вызывать. Заходи. Проходи, садись. Так. Какие отношения с убитым Терином и Кушниром? Они сплавляли мне вырезанные кадры из фильмов, а я делал из них фотографии и открытки. Вот эти? Которые заграничные, ну, кое-что покрепче. Не до дамских очей. Кушнир навез таких пленок полный полной звены. Ну и как? Выгодно? По куску навара с каждой актрисой. Ну, не сразу, конечно. Что, не поделили барыши? В смысле? Вы думаете, что... Так я ж сам вас милицию, то есть, вызвал. Совсем не виноватый выходит. Так спросите тех, кто в зале был. А они же свидетели. Тараканы рассыпну, а мне за всех в тюрьму. Служащие они. Ис. На таком сеансе светиться нельзя было. Закрыто. Трофейное кино. С 1946 года советским зрителям открылось нечто небывалое. Заграничные фильмы, которые раньше крутили на дачах вождям, показали обычным гражданам. Своего кино почти не снимали, вот и компенсировали тем, что захватили в Германии. Немецкие, итальянские ленты, а под шумок и английские, французские, даже американские. Трофейное кино – предтеча пиратского контента в сети. Фильмы разделили на те, что предназначены для открытого показа в сети кинотеатров, и те, что показывали в профсоюзных клубах. На них рекламные афиши не рисовали. Как говорится, не афишировали. Цензоры боролись как могли, ограждая народ от литворного влияния Запада. Вырезали сцены, давали фильмам другие названия, даже сюжет перемонтировали. Потому в народе упорно ходили легенды. Нам показывают не все. Самые интересные сцены есть в нередактированных копиях. Но они только для начальства. Терен пошел дальше. Он устраивал тайные показы. Опять же, предвосхищая домашние видеосалоны 80-х. Это как клуб для своих. Водка, закуска женщины, ну и культурная, если так можно сказать, программа. За вход по сотне. Ого! Деньги есть, а прогулять их негде. Ну, всякая жуковатая публика похаживала. Кушнир Терина за сеансы очень ругал. Ты шмаркля, кого водишь? Настучат же! Пленки нарежем на всех хватит. По городам, по электричкам распихать тихонько. В нашей стране по рубчику зарабатывать надо, чтобы никто не заметил. А ты все сразу тапнуть хочешь. Нам хорошо по борделям успели, мир видали, а мне что? А тебе жена моя мало? <смех> Руины Рейхстага. А ты рот закрой, лейтенант. Про жену мою говоришь. <смех> так ты же разошелся. Все равно, иди режь его. <смех> что режь? Ленки дрянь. То баба стреляет, то немцы танцуют Получше ничего прихватить нельзя было из Вены Я и так сверхположенного взял А эти пленки, между прочим, местные У нас в доме немец жил А эти пленки от него остались Там, кстати, с есть Ничего так, поищи Обязательно Вот что ты нашел Под столом у Терина И много народу набивалось на сеанс Да нет терин осторожничал. Что крутили Та так, трофейная Ну и плюс то, что Кушнир из Вены успел подпольно вывести И за особые деньги С девками с равными Кто был на последнем сеансе? Значит, я с главами Тимофей Еремеевич со своей Потом железнодорожник Бухгалтерша с прудбазы И одна, вот ее по имени не знаю Должна быть, девка самого Терина, Красивая Она не она. Да что я Лельку бы не узнал. Это красивая, как актриса, как из пленок заграничной. Как Мария Карелка из «Девушки моей мечты». Да, только прическа какая-то китайская была. Со спицами в волосах. Со спицами? Да. Интересно. Спицы вполне могли быть орудием убийства. Круглое сечение, длинные. Где найти эту Марику? А, да видел ее пару раз в ДК и на улице в центре. Честно, не знаю. Я остальных сдам, они подтвердят алиби. Я кто в зале был, я расспросил и у нашей справочки собрал. Мелькает такая девка где-то в центре. Да сейчас каждая третья на Марьку рёк машет. Значит, это получилось лучше других. Короче, не блатная девка. Вероятнее всего, любовница кого-то из начальства. Не по Марьяну, девка. А еще очевидцы говорят, что не было ее возле будки. А на трубы сбежались все посмотреть. Да еще эти спицы волос. Лилия! Можно вас? Не надо с вами поговорить. Да оставьте вы меня уже в покое. Хочу показать вам одного человека. Куда она у вас? Я помню. Змеюку. Было это недавно. Я сюрприз решила сделать. Забралась к Марьяну, а у него там чисто Шанхай с Девка под музыку заголяется, а Марьян слюни пускает. Ах, ты ты мог? Подожди, подожди! ты Подожди! Ты не поняла! Успокойся! Ты неправильно все поняла! Да не было ничего! Ну, успокойся! Я тебя прошу! Уйди по-хорошему! Для тебя же это так потеха, я люблю его! Да что ты знаешь о любви? Живешь в браке за стенкой соседи, да? Пикнуть в койке боишься? Ничего не знаешь, не умеешь, не пробовала, да? Ну, иди сюда. Все хорошо. Иди. Да. Все же хорошо. Да. да. И <соединяя> <Андай. соединяя> Имени или адреса там, не знаю, извините. Не до того было. Одно, что помада у нее не наша. Заграничная помада. Пусть такой запах, прям духи. До свидания. А помада это хорошо? Это след. Несмотря на всю тяжесть войны, в середине сороковых косметика из жизни советских женщин не исчезла. Вообще это была еще одна совершенно неожиданная линия фронта – идеологическая. Гитлер вроде бы терпеть не мог накрашенных женщин. Так что во Франции, в Британии, в США, да и у нас яркая помада – символ личного сопротивления. Говорят, Черчилль настоял на продолжении производства помады после начала войны для поднятия боевого духа британцев. А у нас в Ленинграде Левитан по радио призывал женщин красить губы. Правда, качество нашей помады было не очень. Пигментов нужных не хватало, и оттенок у нее был такой морковный. Цвет и запах помады, которую запомнила лилия, указывал на заграничное происхождение. За трофейной или американской в первые мирные годы охотились на черном рынке. И продавцов такой в послевоенном голодном Киеве было не так уж много. Ешка, туши, помады. Красавица, туши, духи, помада. А туши говяжьи, что ли? Иди ты. Слушай, мне духи нужны. Не наши. Поверишь, себе держала. Да ладно. Но тебе ты цены знаешь. Ну показывай. <свист> <свист> <свист> Шик. Ну че сидишь, шелестелки, да нет? Шелестелки. <свист> а это раскрывалка подойдет. Ну-ну-ну-ну, ну, мамаша, спекуляции промышляем, спокойно Так, только не дергайся, не реви, не за тобой сегодня Помаду еще ну, Кормим, заграничное пахнет еще Точно отпустите? Да точно, точно Ну ладно, была такая Только всю партию Наташка Захарова забрала Парниха из дома моделей Наталья. Вы насчет платья? Простите, не могу принять заказ. Слишком много работы. Приходите через месяц. А мы насчет кино. Хотите на девушку моей мечты? Организуем закрытый показ. Стоять! Стрелять буду! Видишь, какая ушлая? Ах ты, черт! А стоять! Это же... Танек... С немецких пленок. А вы на бот ее посмотрите. на дверью. Давай ее к нам. Есть. Вот это посередке. Лярва гестаповская. Вадим, Лилия и Настя, спасибо вам большое. Вы свободны. Пойдем. Ну что, Захарова, закончилось твое кино? Не Захарова, а Сапунова. Мы в Житомире ее третий год ищем. Актриса театра Клавдия Сапунова. Когда пришли немцы, связалась с одним из СД. Да? Пусть уйдет. Тебе расскажу. Заслужила. Им нет... А им рассказать придется. Они за тобой вон откуда приехали. Казни, измена Родины. Куда мы со своими двумя жалкими убийствами? Сколько на тебе? Не считала. Я им ничего рассказывать не буду. А тебе да. Как баба Бабе. Ну что ж. Как баба Бабе. Чего стоишь? Садись. Он пусть тоже уйдет. А он останется. Поняла? Врубилась я. Мне ж тогда 25 было. Самый сок. И тут он. Штурмбанфюрер Виттенберг Витечка Это было как проснуться после серого сна Настоящая жизнь, как на разрыв Каждый день, как последний А я с ним такое пережила Ни одна Клеопатра не снялась чем стреляла. А это еще слаще, чем любовь. Больная тварь. А вы чем лучше? Я хоть в чужих стреляли? Мы врагов. Людей. Живых. А да, разницы нет. Сегодня враг, а завтра... Ладно. Виттенбург много снимал. И стрелял. Слишком много. В 43-м в Киеве, когда немцы уже побежали, его убило. Да и я под бомбу попала. Выходили добрые люди. Спасли. Тебя что, не узнали? Я тут чужая. Выжила, поправилась. Только скучно тут у вас в Граде Божьем Киеве после войны победной. Завела кавалеров, начала в свет выходить. Попала на сеанс. И тут натя. На экране я. Смотри, на тебя похоже. Пленка Виттенберга. Значит, не сгорели. Подобрали пленочки. Ты что, я ж за вход заплатил. Поняла я, что помимо забав наших невинных, там и стрельбы мои могут быть. Пошла к Терину. Выведывала осторожно, где такой берет. Так тебе все секреты раскрыть, да? Да. Ну, слушай, давай махнемся. Ты мне свои секреты, а я тебе свои. Ну, оказалось, что Терен только распространитель. Пленки у Кушнира. Ну, а потом эта баба пришла. Ну, я уже все узнала. Ах, ты ж Как ты мог, Давай! Подожди! Навернулась Кушниру... Кто-то уперся, начал грозить. Допросила, как учили. Ты скажешь, где пленки? Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Пленки где? Mm -hmm. Я тебя услышала. Mm -hmm. Так что? Витек! Mm -hmm. Витек, ты как? Mm -hmm. Mm -hmm. А. А. А. А. Сейчас я вытащу кляп, и ты скажешь, где пленки. Иначе приступом глазам. Молодец. На, на, на старой хате моей в сарай. Умничка. Умничка. Пришла... Посмотрела, лежат пленочки. Там был отрезан один кусок с акцией. Я там где деле. Надо было его найти. У кого же он мог быть? Утеряю. Забрала у Кушнира ключи, напросилась на сеанс, а он не забыл. Пригласил. Из зала выскочила, как только бардак начался, Ты точно все пленки -то убрал? Да, все. Вот, смотри, здесь нет. Здесь можно, там, посмотреть. Нигде нет. Вот, смотри. Вот. Пленка. Вот. Одна, вторая. Видишь? Нигде нет. Нигде. Смотри. Вот. Вот. Видишь? Вот. Да и с пленками решила не рисковать. Все, сожгла. Ну, зачем ты мне все это рассказываешь? А я блеск знакомый в глазах вижу. Тебе же тоже это нравится? Допросы людей на смерть отправлять. Да как М? ты смеешь, тварь. Петь, я поясню. На смерть я отправляю после следствия, после суда, по закону. А ты по своему звериному нутру. В камеру эту гадину. Есть. Смотри, начальница. Не упускай момент. Купайся в это. Потом вспоминать будешь. Время такое. Не вернется. Приговор гражданки Клавдии Сапуновой, она же Захарова, по нынешним временам кажется суровым и даже жестоким. А вот тогда... А тогда единственно справедливым. Высшая мера. Времена были другими, люди помнили войну и прощать заморавших руки в крови не собирались. Тем более пленки, свидетели. Дело ясное. Так что по делу о двойном убийстве не сел никто. Статья нашлась посерьезнее. Никаких закрытых сеансов в ДК больше не крутили. Да и вообще трофейное кино вскоре... Свернули. Так что фильм «Девушка моей мечты» остался в памяти киноманов и в одном уголовном деле середины сороковых. Смотрите в следующем эпизоде. Савинский язык из волков. Думаешь, сначала он в эму, а потом в себя? Наш Глизантий засветился в паре ограблений. Неужели у нас завелся Иуда? Много будешь знать, да. скончаешься с Больше в 46-м меня СМЕРШ вычислило. Быстро! Такая подпись, это смертный приговор. Помоги. Да что, женская нога? Театр для нас с тобой. Кто-то явно интересовался методикой выявления отпечатков? Вытащите меня полуторка сегодня в полночь на край. Послушайте, риск есть всегда. Вас не придется задержать за пособничество бандитам. Это как тот гордий узел. Легче разрубить, нежели развязать.